был назначен министром внутренних дел. На этом посту находился до 20 августа 1855 года. Деятельность общей или общеуголовной полиции в середине XIX века базировалась на руководящих целькурярах министра внутренних дел, решениях губернских правлений и губернаторов. В этот период полиция осуществляла свою работу в нескольких направлениях. Главными из них являлись, первое, предупреждение и пресечение преступления, а также нарушение общественного порядка. Второе, надзор за исполнением правительственных распоряжений. Полицейский сыск в полном объеме осуществлялся в первом направлении. Подчиненность и подведомственность полиции губернскому правлению, возглавляемого гражданским губернатором, означала ее подотчетность и подконтрольность этому местному органу управления. Так, в 1853 году чиновники киевского губернского правления Во время проверки деятельности городской полиции вскрылись злоупотребления по службе Ратмана, начальника полиции Клуги, избранным на эту должность киевлянами в 1848 году. Клуга, заведывая рассылочными суммами полиции, похищал их, за что и был предан суду. Проверяющие отметили в своем докладе положительную деятельность городской полиции, исходя из большого количества задержанных ею бродяг, беглых, раскрытых убийств, грабежей, краж и других. Секретная работа полиции в докладе не освещалась. Одной из проблем с искной работы полиции – являлось недостаточное финансирование сумм на агентурные и другие секретные расходы. Совсем иным было положение у политического сыска в этом плане. Ежегодно губернатор представлял министру внутренних дел отчет с соответствующим приложением о деятельности во всех сферах хозяйственной и общественной жизни. Отдельным разделом или главой освещалась работа полиции. Штаты полиции в губернии по-прежнему утверждались царем. Например, по штатному расписанию 1854 года киевской городской полиции предусматривали следующие должности и оклады. Старший полицмейстер 750 рублей с серебром жалования в год». Младший полицмейстер – 685 рублей. Два пристава по уголовным и гражданским делам – по 440 рублей каждому. Секретарь полиции – 340 рублей. Пять столоначальников и казначей – по 215 рублей каждому. Шесть помощников стало начальника по 125 рублей каждому. Журналист – 195 рублей. Экзекутор квартальных надзирателей 242 рубля. Шесть частных приставов Печерской, Дворцовой, Лыбецкой, Старокиевской, Подольской, Куреневской и Лукьяновской части. По 504 рубля каждому. 22 квартальных надзирателя по 242 рубля каждому, два следственных пристава по 500 рублей каждому. 20 августа 1855 года Министерство внутренних дел возглавил граф Ланской. Находился в этой должности до 23 апреля 1861 года. В сентябре 1855 года на российский престол вступил император Александр II, ставший впоследствии постоянным объектом покушений.